Глава 10. Посещение канцлера. Орбита Кракса. Корабль Trendnode 3. Eln Арс. Капитан, а что делать со Швейном? А что с ним, Зельд? Он там буянит, еду просит. А вы что? Его два дня не кормили? А зачем? Все равно сдохнет. Мне он еще на допрос нужен. Так нам его покормить? Принесите мне порцию стандартного завтрака к нему в каюту. Я сейчас спущусь. Есть. Понимая, что просто так убивать, выкинув человека в космос у бюрократов под носом, все равно что махать лицензии в нищем квартале. Я захватил из своего тайного арсенала маленький такой и очень дорогой плазматор, стирающий в пыль все, что попадется под луч. Он находился в защитном чехле, вскрыть который можно только за пределами моего корабля. Защита от дурака никогда не повредит. Спустился на уровень условно гостевых кают, рядом со вторым шлюзом. Как правило, там и держали таких случайных попутчиков, как нынешний временный гость. Подождав офицера, принесшего еду, забрал у него поднос и зашел. Швей валялся на кровати, тарабаня ногами в стену. На юный, будто кто-то его отсюда услышит. Вот твоя еда. О, знакомые все лица сказал швень, накидываясь на поднос со стервнением. По голосу узнал. Не, а по выправке и по глазам, чавкая ответил тут. По какой там выправке? Я человек маленький. Ешь давай, у меня еще работы полно. А что? У вас там капитан такой занятой, что сам никак не придет?» А должен так Стракс обещал. И что же он обещал, скажешь, а? А что мне за это будет? Могу помочь бежать. Что? Вот прям так легко? Ну, я же тебе обещал компенсацию. А еще ты мне денег обещал. А ты обещал не трогать Чику. Ну, как бы, я тебе насчет нее ничего не обещал. Но мы ее и не трогали в этом смысле, пробили адресок для подстраховки, а потом меня ваши повязали. А что там с травой? Сделали? А как же? Я своим цыпам задание дал. Они как услышали про кислород, так побежали в припрыжку исполнять. Сеяли усиленно по всем улицам города. Как и оговорено. Ладно, раз так. Вот тебе игрушка. У капитана спёр. У него таких много, стоят баснословных денег. Новые технологии. Да, а где я ее толкнуть смогу? На Краксе есть блошиный рынок. Там тебе любой будет рад с такой цацкой. Найди только правильных людей. А Как я с корабля смоюсь. Так я тебя транспондером в ручном режиме перенесу. Такое не отследят ни наши, ни на планете. все то ты знаешь. Откуда? Так помощником капитана уже сколько работаю. Надоело до Багриусов. А тут ты Отвлечешь своей пропажей, а пока будут искать, я тут уж и займусь вплотную. Ну ты понял. А че, Хорошая идейка. Ты только по моему следу сразу-то не пускай. Дай время заныкаться. Обижаешь. Больно мне надо, чтобы ты меня сдал раньше времени. Шаришь, парень. Ага. Не первый год план вынашиваю. Так что там с Траксто? А, он все про чику вашу расспрашивал. Сказал, мол, если не скажу, сдаст капитану на пытки. Вот ублюдок, предал меня. Ну ничего, отыграюсь. Тогда нам надо спешить. Бери цаску и в транспортный. Сейчас приду только браслет тебе с временной лицензией добуду, чтобы не вышли на тебя миграционщики. Они зайцев не любят. Бывший наркоторговец открыл дверь каюты, воровато осмотрелся по сторонам и, повернувшись ко мне, спросил: "А в какую сторону идти-то?" "Направо, прямо по коридору, затем вторая дверь по центру. И ты во втором шлюзе. Я быстро за лицухой изгоняю и вернусь. Саску из чехла не вынимать, Засекут по волновому возмущению. Спрячь её лучше. Ага, ясно. После этих слов швейн убрал оружие за пазуху и вышел. Идя по стеночке, прошел прямо по коридору в соответствии с инструкцией. После скрылся за второй дверью по центру. Судя по карте на моих доработанных сводчасах с вмонтированным модулем управления, почти все сейчас на обеде и никого в транспортных шлюзах. Отправив приказ оставаться всем на своих местах, я достал из кармана браслет с взрывчаткой. Быстро запрограммировал его на словесные связки вопросов и ответов для активации. Потом снял блокировку на второй транспондер и, подождав для приличия еще несколько секунд, прошел следом за бывшим наркоторговцем в транспортный отсек. Отправив швейна в браслете на кракс, к которому мы подлетели на Trendnote еще час назад, я начал следить за его перемещениями. В любом случае, за плазматаром пошлю целую армию устранителей. А когда его подорвут или сам подорвется, начнут выяснять, откуда он такой тут появился. Поэтому я уже добавлял псевдоинформацию по перелету этого пассажира на Кракс по карте рейсов. И действительно, не прошло и трех минут, как за ним сформировалась слежка. Агенты замеряли уровень мощности оружия издалека. Глядя на все пребывающие лица, те игрушку заценили. Риск был минимален. При попытке вскрыть чехол без правильной кодовой последовательности и отпечатков, оружие начнет греться и тяжелеть, вызывая одним мощным импульсом самоуничтожение микросекундную чёрную нанодыру. А это происшествие выведет из строя всю технику радиусом километров в пять. До корабля не достанет, а вот на краксе неприятностей будет масса. Отменив предыдущий приказ и отправив всех по своим рабочим местам, Я прошел в первый транспортный шлюз и связался с Зельтом. Отправь меня к дому правительства ОКЗ. Я в первом транспортном. Жду. Вот за что люблю Зельта, как работника. Так это за беспрекословное подчинение и оперативность. Через пять секунд я уже на красной ковровой дорожке, расстеленной на пороге огромного здания высотой этажей в 200-220. Для понимания Все эти комнаты были эксклюзивными апартаментами всяких шишек: министров, консулов, представителей ОКЗ. Причем наличие не одного, а двух крытых бассейнов было минимальной роскошью, присущей каждому такому номеру, в котором чиновники иногда принимали своих немногочисленных посетителей. Боялись бедные перетрудиться. Дверь мне открыл швейцар с дежурной улыбкой на лице. Молча прошел по холлу к стойке секретариата еще одни, отдувающиеся за своих руководителей, и вынужденные отказывать в визитах по важным вопросам, прекрасно зная, чем занимается их руководство. Я Эон Арс. Меня вызывал к себе канцлер, сказал явиться срочно. Здравствуйте, уважаемый Эон. Канцлер сейчас занят, и мне понадобится немного времени, чтобы уточнить информацию. Если вы обернетесь, то увидите вон те удобные диванчики. Можете подождать ответа там. Глянув на министров и всяческих замов, толпящихся около этих диванов, потому предпочел остаться у стойки секретарей, чем сильно их нервировал, но мне было все равно, потому как иначе не удастся воплотить задуманное. Поняв, что отходить я не собираюсь, секретарша канцлера на этот раз такую повинность несла маленькая девушка с рыжими волосами и стрижкой каре. Протянула руку к уху и включила переговорник. Она старалась говорить приглушенно, чтобы я ничего не услышал. А я делал вид, что ничего и не слушаю, отвернулся от стойки, оперевшись о нее локтями. Я, конечно, мог взломать шифрованный канал связи и подслушать с дистанции до километра, но рисковать лишний раз своей лицензией не стал. Из тайных переговоров секретарши я вынес следующее. Канцлер проходит СПА-процедуры, плавно перетекающие в элас омовение. Кварк, что за бред? Стоим дальше, Лицо кирпичом. Услышав мое имя, заместитель, отвечавший секретарша, немного оживился. Приказал мне подниматься и подождать в гостевых комнатах. Отключив связь, секретарша достала зеркальце, припудрила носик, убрала все обратно в косметичку. И это я видел в отражении глянцевых мраморных поверхностей, не особо напрягаясь с боковым зрением. Подождав еще минутку, она подозвала меня к себе и сказала, что я могу подниматься на 27 этаж. Взглянув на свои свод часы, я вспомнил про своего миньора. События развивались стремительно. Он убегал, а за ним гналась целая толпа. Судя по группе перехвата, ждавшей впереди, бегать Швейну осталось недолго. По моим собственным подсчетам, до полного отключения всех коммуникаций от силы минуты две. Поэтому я немного пофлиртовал с секретаршей. После распрощался и направился к лифтам. Зайдя вовнутрь, как и положено, нажал на 27 этаж. Но стоило мне доехать до второго, как сервопривод остановился и свет внутри потух. Покойся с миром, подумала наркоторговца. Убедившись в устранении нежелательного источника информации, уселся поудобнее и начал ждать. К слову сказать, мои часы работали от автономного источника энергии, а после своей разрядки интенсивно начинали поглощать всю энергию, витающую вокруг в рассредоточенном состоянии. Просидев в лифте полчаса и поняв окончательно, что меня спасать никто не будет, принял решение выбираться самостоятельно. На силу открыв первые лифтовые двери, потом следом вторые, я вышел на этаж и оказался в апартаментах начальника бюро наследств. Как гласила табличка на ближайшей комнате для визитов. Ах, вот откуда рвение к работе. Хочет выслужиться. Обстановка, судя по отсутствию вычурной роскоши по меркам Кракса, была очень даже скудная, хотя и диваны, и бассейны тут присутствовали в положенном по регламенту количестве. Быстро найдя пожарный выход, который был открыт. магнитоинерционный замок работал от энергии, что отключилось во всем здании улыбнулся неработающим камерам и спустившись на первый этаж, увидел растерянных секретарей, которые впервые в жизни не понимали, что делать, потому как на этот случай у них не было никаких инструкций. Я прождал полчаса в лифте, но меня так никто и не выпустил. Но не мучайтесь, я в порядке. Скажите канцлеру, что, по-видимому, мне придется отложить визит. В любое время дня и ночи я в его распоряжении, только вызовите. Мой трендноут пробудет в космическом пространстве Кракса еще неделю. Ну я пошел. Рассчитываю на вас, красавицы. Первая, опомнилась рыженькая, нашла где-то карандаш и наспех записала мою информацию на первой попавшейся бумажке, чтобы потом суметь повторить заместителю слово в слово. За то время, что сидел в лифте, часы успели зарядиться, и я послал сигнал Зельту со своими координатами. Не задавая лишних вопросов, мой подчиненный забрал меня во второй транспортный, активированный вручную. Умный парень решил перестраховаться. Правильно сделал. По поводу происшествия в городе доложить? Докладывай. Из шифровок службы безопасности планеты. Смертник активировал неизвестное взрывное устройство, создавшее микросекундную чёрную дыру дестабилизировавшую энергетическое состояние пространства. В радиусе 5 километров. Сейчас ищут первопричины взрыва. Подозревают группу сопротивления Альмами. Прочёсывают все здание правительства ОКаЗ на наличие подозрительных личностей. Сервера работают в штатном режиме благодаря автономным источникам энергии, купленным у вашей компании. Но доступ ко всем правительственным сервисам все равно закрыли. Ищут вирусы. Как все удачно вышло? Теперь у канцлера есть более важная головная боль, нежели разбирательство с третьесортной проблемой другой планеты. Посмотрим, переменит ли он свое решение о моем наказании за Эонар. Отпустив Зельта, я прошел в свою каюту структурировать имеющиеся данные на своей виртуальной машине. Однако, ровно через неделю зависания в космическом пространстве Кракса, меня все таки перехватили перед вылетом. Канцлер сам заявился в мой аскетичный по его меркам корабль. Перед открытием первого транспортного шлюза для высоких гостей, а прибыл он с тремя министрами и одним замом. Я подготовил свой официальный зал для приемов такого рода. Никогда не думал, что он пригодится, и уже хотел его переоборудовать в спортотсек. Зельд проводил гостей в зал, а я встретил их в дверях, поклонился и пригласил присаживаться. Без лишних слов мои офицеры принесли гостям дорогую выпивку и закуски, оставили все на общем столе и удалились. Дождавшись, пока выйдут лишние уши, канцлер неуловимым движением руки спросил меня о прослушке. На что ответил ему аналогично, мол, помещение абсолютно звукоизолировано. После чего он начал разговор по существу. До меня дошли слухи, что ты являлся на Эонарова вопреки моему приказу. Без предисловий начал с главных козырей Хармонт Тармоцн. Это тот, который канцлер объединенного консорциума Земли. На то это и слухи, чтобы быть неправдивыми, но безусловно, я весь внимание, дипломатично ответил я, пытаясь вычислить, насчет чего дальше пойдет торг. Бюрократам ОКЗ всегда нужны только деньги, но чтобы сохранять свое пристойное моральное обличие, эти потребности вуалируются всякого рода угрозами штрафов, наказаний или разного рода договоренностями. Ты мальчик умный. Поэтому перейду сразу к делу. Я не копался во всех этих сплетнях, но мои люди просто так строчить донесения не будут. Поэтому предлагаю оставить эту тему в пользу более выгодного дальнейшего сотрудничества. Итак, мне сейчас предложат поставить или сделать что-нибудь дорогое за бесплатно, чтобы канцлер не ворошил те самые слухи. Могу поинтересоваться предметом сотрудничества. Я решил поиграть в тугодума. Не надо лишать их чувства собственного превосходства. Чревато. Автономные источники питания. Нам нужна вторая партия в кратчайшие сроки. Взял слово один из министров. Никогда не утруждал себя изучением всех лиц правительства. Бинга. У меня уже есть партия этих устройств, заготовленная для такого вот случая. У меня есть только один уточняющий вопрос. Вторая партия с теми же объемами и количеством устройств, что и в предыдущем заказе от правительства ОКЗ. Да, так и есть, ответил министр финансов. А вот его я помнил. Он часто появлялся у канцлера во время моих визитов. В таком случае я согласен. Сроки ускорим настолько, насколько это будет возможно, О финансовой стороне вопроса не беспокойтесь. Я понимаю, каково это утруждать себя разбором всяких слухов и сплетен. И заранее благодарю за оказанное мне доверие. В таком случае, перейдем ко второму вопросу. Опять слово взял Армунд. А вот тут даже я был удивлен. Больше поводов для торга я не давал. Ко мне поступил запрос на сотрудничество от ВКЭ на твое имя. Более 10 лет они не могут открыть новую планету для отселения людей из Гидосмона. Эта планета, как показало время, не совсем пригодна для жизни, еще хуже, чем Эонар и Азакар. Этот вопрос требует тщательного изучения. А что там изучать? Присоединяйся к экспедиции и изучай себя на здоровье. Армунд считал всех людей своими рабами, еле сдержал гримасу ненависти. Не хотите выпить? Я тяну время, пытаясь соображать быстро просчитал план дальнейших действий и пришел к выводу, что экспедиции не избежать. Поэтому нужно постараться максимально извлечь выгоду из этого. У меня есть свои люди на совершении экспедиции. Начал взлагать я свою мысль. И что мне до них? У нас есть целая госструктура, которая годами занимается исследовательской деятельностью в этом направлении. Перебил меня Армунд, удивленно подняв бровь. И вы сами признали её неэффективной. Моя жесткая риторика поставила в тупик министров, но не канцлера. Умудрённый опытом правитель знал, когда нужно давить, а когда слушать. Сейчас расклад не в их пользу, но найти мою слабость они попробуют непременно и вполне могут в этом преуспеть. На что ты намекаешь? Воспользовался моим молчанием Армуд Тармуцен. Вы знаете причины, из-за которых я покинул ВКЕ. Нет и даже не задавался целью узнать. Жаль, занимательная была история в жанре лучших космических детективов. И что же такого значительного произошло? Тут уже не выдержал министр финансов ОКЗ. Эонар, я нашел не за 10 лет, а за 6. Все оставшиеся 4 года в КЭ не могли поделить пирог Доля управления денежными потоками на этой планете. Мне досталось лишь название в мою честь. Из дальнейшей судьбы моего открытия меня наглым образом выперли. Поэтому, зная весь расклад сил и принцип работы, я не хочу даже связываться с данной организацией, но отказывать в помощи не собираюсь. И будешь тратить деньги направо и налево, пользуясь заказом ОКЗ. Решил вставить в свою лепту возмущения тот самый министр. Это будут мои затраты, то есть инвестиции в будущую долю прибыли. Естественно, на всю планету я не претендую. Министр финансов побагровел, но его остановил канцлер, подняв руку, предотвращая будущую тираду. Договорились. Своё финансовое предложение пришлёшь мне на согласование. Но учти, я не люблю жадных людей. Слишком быстро согласившийся Армонд ещё хуже, чем спорящий до хрипоты. Значит, они не собираются платить. Скорее всего, отошлют меня в экспедицию и пустят с молотка все мое предприятие, найдя уязвимое место для шантажа, либо выпустят вот ум недоверия правительства, что равносильно смертной казни, так как это гарантия каторжных работ до конца своей жизни. Поэтому, сбавив обороты, добавил: Я об этом прекрасно осведомлен, но есть еще один момент. Так как я не был готов к такому развитию событий, мне нужно некоторое время, чтобы закончить с поставкой вам энергетического оборудования и собрать команду для экспедиции. Сколько? «Три месяца. Даю полтора. Ответить мне не дали. Все мои оппоненты дружно встали и собрались покинуть зал, после чего канцлер остановился в дверях и глянул на своего зама. А вы, мой коллега, остаетесь». И уже мне добавил Это мое условие нашей договоренности. Я все сказал, развернулся и ушёл. Во втором транспортном шлюзе их встретил Зельд, без вопросов переместил всех туда, откуда и забрал, в приемную канцлера. А я все еще сидел на стуле, крутя в руках бутылку какого-то алкоголя, которую схватил, предлагая напитки гостям. Так и не раскупорил, кстати. Потом решительно поставил ее на место и вернулся в свою каюту, не обращая внимания на растерянно мнущегося в коридоре Зама. Пришедшее сообщение Грана приподняло мне настроение и заставило забыть о будущих проблемах. В нем говорилось, что он нашел ее. За неделю ей уже успели сделать поддельные документы на имя Юнис Чейс. Но есть и плохая новость. Она сожительствует с каким-то странным типом. Как писал Гран, сам все узнаешь, когда прилетишь. Первым моим приказом, отправленным по защищенному шифрованному каналу, было переоборудование огромного зала приема в еще одну спальню с приличным санузлом и пристроенную рядом детскую комнату. На этот раз шутить и даже судачить между собой никто не стал, памятуя о прошлом наказании. Почетного гостя, зама-канцлера, приказал разместить в бывшей каюте швейна, той, что рядом со вторым транспортным. Высажу его где-нибудь при первой же возможности, если будет докучать, и сливать секретную информацию. Перевел работу персонала в режим полной дезинформации нашего нового попутчика. Заведовать парадом по переоборудованию помещения в спальню и детскую поставила Рогину, кому как ни женщине лучше знать о потребностях будущей мамы. Она недавно вернулась с Краксов в приподнятом настроении. Исследование слюны верблюлоидов дало неожиданные результаты. Вот уж не ожидал, но, конечно, был рад. Ох уж эти ученые, Когда нападают на след интересного открытия, испытывают просто запредельный энтузиазм. Рассчитав кратчайший маршрут на Азакар в режиме суперварпа, который займет всего три дня, я занялся составлением плана будущей экспедиции. Нужно срочно созвать ученый консилиум. Поэтому отправил запрос. Общий сбор на Азакаре. Приоритет высший». Далее пошли технические распоряжения по изготовлению разного рода специфического оборудования, не пользовавшегося общим спросом, поэтому пущенного на производство по моей индивидуальной линии. Была на примете у моих ученых пара систем и планет в разработке, но до сих пор об этом знали только единицы. Конечную актуальную информацию не знал никто. Я редко финансировал проекты, не проверяя результат, но этот случай был как раз из таких время пожинать плоды своей незавершенной деятельности.